Глава 20 Утром губы были опухшими. Я использовала мазь от ушибов и порезов, но никакого эффекта это не дало. Нахмурилась. — Зато весь день будешь ходить и помнить, — вкрадчиво сказал Ирас, и я обернулась. — Что помнить? — спросила я, решив не здороваться. Утро у меня явно сегодня недоброе. Ирас тихонько рассмеялся и на щеках у него появились ямочки, такие заманчивые, что хотелось подойти и их потрогать. Даже сердиться перестало. — Что мне принадлежишь? — невозмутимо заметил и раз. — Да, хорошее заявление. А мы ведь просто целовались. Ну хорошо, еще и под столом. И верхней одежды на нас не было. Да подумаешь, два часа всего прошло. Я пока что своя собственная отозвалась я, подходя к креслу, где стояла моя сумка. Чердак принц пересек мгновенно, развернул меня к себе и уставился, ничего хорошего не предвещающим взглядом. — Моя! — твердо сказал он. — И не смей даже думать о ком-то другом. — Собственник, вот же мне повезло-то. Если не хочешь, чтобы мы сейчас разругались, уйди, — посоветовала я. Как же, — послушался он, притянул к себе и жадно поцеловал а у меня губы, между прочим, и так опухшие. — Да сколько же можно? — возмутился Ирас, перехватывая мою руку, занесенную для удара. Она сама жалобно пропищала я, стараясь отдышаться. — Зараза! Умеет же так поцеловать, что у меня все мысли из головы вылетают. — И в прошлые разы тоже твоя ладонь сама по себе действовала? — Я побоялась вспоминать. Стыдно как-то. «И в кого ты такая боевая-то, чудо?» Ответить я не успела, потому что в комнате послышалось «мяу». Я завертела головой и только сейчас заметила корзину, стоящую возле кровати. «Ты котенка для Айре принес!» Я присела, приоткрыла белую ткань и вытащила рыжего зверька, мигом забыв о едва не начавшейся перепалке. «Ты же просила!» Как-то хрипло, сказал и раз. «Спасибо!» Я невольно вспомнила, что мне сказала Дарья, и вздохнула. — Что-то не так? Принц наблюдал, как я поглаживаю рыжего котенка, довольно мурлыкающего, и не спешил уходить. — Все хорошо, — заверила я, думая, что нужно обязательно заглянуть в библиотеку и взять несколько книг о кентаврах и этикете этого мира. Давно ведь собиралась. Профессор Рум, конечно, свое дело знал, но только слушала я его на лекциях. Не особо внимательно. Решив, что, раз я в шелдроне и точно не задержусь, мне не нужно утруждаться изучением этикета. Наверное, зря. Сдается, что поведение мастериц будет мне во многом понятно и объяснимо, если я доберусь до фолианта с правилами. Да и на пары к профессору Злотарию похожу. Знания о чарде мне не пригодятся, но очень уж интересно послушать о волшебном мире. Хоть что-то буду делать для души. «Ты меня совсем не слушаешь», — заметил и раз, убирая прядь моих волос за ухо и улыбаясь. Задумалась. «На занятия опоздаешь». «Ой!» Я подскочила, вернула котенка в корзину, подхватила и ее, и сумку. Принц все еще стоял и смотрел на меня, и какая-то шальная улыбка не сползала с его губ. «Пока! Удачного дня!» «До вечера, чудо!» — поправил он, открывая портал.